Глава 10. Уже довольно долго Синон вдыхала и столько же времени выталкивала ледяной воздух из виртуальных легких. Она медленно пыталась совместить дыхание с сердцебиением, и зеленый круг в ее поле зрения то расширялся, то сжимался. Она смотрела в оптический прицел. Через кусты шел игрок. В руках он держал компактный автомат ЕТЭЙ. E -E. Никакого вспомогательного оружия видно не было, но его одежда подозрительно бугрилась в разных местах. Возможно, он выбрал максимально легкое оружие и добрал вес с помощью высокотехнологических защитных экранов и многослойных бронежилетов. Плюс к этому на нем был шлем с глухим забралом. В целом, игрок смахивал на кабана. Звали его Сесиганы, и, судя по характеристикам, это был вид игрок оборонительного плана. В предыдущем финале он тоже участвовал, но лицом к лицу Синон с ним не встречалась. С расстояния более 1200 метров до да сквозь такую толстую броню... Даже крупнокалиберная снайперская винтовка Ultima Rate Hicata 2 смертельного урона не нанесет. Конечно, если Синон сможет выстрелить дважды, это совсем другое дело. Но противник ведь тоже не тормоз. Как только она в него попадет, он тут же спрячется в кустах и обратно вылезет не скоро. А если она будет его подкарауливать, сюда придут другие игроки, услышавшие первый выстрел, и тогда ее зальют пулеметным огнем и превратят в соты поэтому Синон лежала между камнем и кустом и спусковой крючок под ее пальцем безмолвно шептал «Ну, подходи же!» Синон была уверена, что когда противник подойдет метров на 800, она сможет пробить самую тонкую часть его брони, забрала шлема, и нанести достаточный урон, чтобы убрать его с арены. Однако желанию Синон не суждено было воплотиться в жизнь. Парень отвернулся и двинулся прочь. Он был достаточно осторожен, чтобы защитить броней и спину тоже. В целом, можно сказать, у него не было ни одного уязвимого места. Жаль, конечно, но, похоже, лучший выбор отказаться от этой добычи и подкарауливать следующую. Синон уже собралась было отодвинуть глаз от прицела, как вдруг обнаружила справа на поясе противника круглый предмет. Большая плазменная граната. Нет, две гранаты. Возможно, он использовал их как дополнительное оружие, ведь вспомогательного вооружения у него не было. Однако в этой игре такие дешевые и эффективные устройства таили в себе определенную опасность. Синон напряглась и прищурила глядящий в прицел глаз. Она сместила прицел со спины парня на правую часть талии и навела перекрестие на покачивающийся металлический шар. Вдох, выдох, еще вдох и задержала дыхание. Из головы вычищены все случайные мысли. Тело, рука и винтовка слились в единое целое. Круг пули сжался в точку. И плавным движением девушка спустила курок. По телу Синон волной прошла отдача. В глазу все стало белым от вырвавшейся из дула вспышки. Впрочем, зрение тут же восстановилось. Глядя в прицел, Синон увидела, как граната на поясе у парня сделала бум и отвернулась. Бинго! Синяя вспышка взрыва осветила склон холма вдалеке. Деревья по соседству попадали. Несколько секунд спустя донесся грохот, и девушке даже не нужно было специально проверять, чтобы понять, что хитпоинты врага обратились в ноль. В ту же секунду Синон вскочила на ноги и подняла гикату. Звук и вспышка от выстрела раскрывает позицию снайпера, так что первые несколько минут после выстрела – самые опасные в его жизни. Синон быстро огляделась и приняла решение, в какую сторону двигаться. В выбранном ей направлении было много кустов, так что обнаружить ее будет нелегко. Кроме того, все враги поблизости будут привлечены громким взрывом парня-кабана. Но, хоть Синон и знала это, все равно бежала без остановки больше минуты, пока не упала на колени у подножья большого мертвого дерева. А лишь тогда она вздохнула свободно. Подняв голову, она разглядела сквозь просветы в густой облачности, садящееся на западе кроваво-красное солнце. С начала финального раунда «Золотой пули» прошло минут 30. Парень-кабан был уже второй жертвой снайперской стрельбы «Синон». Но сколько всего участников выжило, игроки не могли знать, пока спутник не проделает свой скан через очередные 15 минут. Девушка достала тонкий терминал спутника, включила. На экранчике отобразилась карта арены и стала молча ждать, пока обновятся данные. В левой части экрана высветилось время реального мира. 8.30. На детализованной карте замигало множество ярких огоньков, точнее 21 огонек. Иными словами, 9 игроков уже были убиты. Синон напряженно вглядывалась в экран, пытаясь понять ситуацию. Ареной сражения был круглый остров диаметром 10 километров. На севере острова была пустыня, южная часть была вся покрыта лесом и холмами. Сейчас Синон находилась в холмах на самом юге. Немного севернее текла речка, отделяющая холмы от леса. В пределах километра от Синон было три огонька. Кончиком пальца Синон высветила имена игроков. Ближе всех был Дайн. Он двигался на северо-запад в 600 метрах от Синон. Чуть дальше к востоку был Пэл Райдер, преследующий Дайна. И, наконец, последний огонек неподвижно застывший в 800 метрах отсюда, глубоко в холмах, принадлежал игроку по имени Лайон Кинг Ричи. Ричи вооружён тяжёлым пулемётом «Виккерс». Возможно, он решил занять господствующую высоту в этом районе и поливать огнем всех, кто приблизится. Эту же стратегию он применял в прошлом турнире, и ему пришлось ретироваться, когда у него кончились патроны. Но сейчас у него должен быть какой-то план «Б». Как бы там ни было, этого неподвижного врага сейчас можно было оставить в покое. Проблему представляли огоньки Дайна, который, похоже, пытался спасти свою шкуру и гонящегося за ним пейлрайдера. Дайн был не только лидером отряда, к которому принадлежала Синон, но также ветераном, проходившим в финал ЗП уже трижды. Он обладал автоматом CG-550 и специализировался в бою на средних дистанциях. Характер этого человека не заслуживал уважения, но как противника его не следовало недооценивать Если Пэйл Райдер преследовал Дайна, значит он тоже серьезный противник Честно говоря, Синон никогда прежде его не встречала и, разумеется, не сражалась с ним Действительно ли он так силен? А может, просто его вооружение хорошо подходит к этому ландшафту? Пока Синон размышляла, спутник ушел и огоньки на карте быстро замигали Еще секунд 10 и вся информация пропадет. Синон машинально подняла руку, чтобы проверить 18 огоньков, которые были дальше. Но прежде чем ее указательный палец коснулся экрана, ее рука сжалась в кулак. Она поняла, что неосознанно хочет увидеть некое конкретное имя. «Да кому вообще интересно, жив он или нет?» Тихо прошептала она себе под нос. «Совершенно незачем было волноваться о том парнем, жалком мечнике по имени Кирита». Сейчас думать следует об очередной жертве, входящей на дистанцию поражения Гекаты. Если на нужное расстояние подойдет Кирита, ей надо будет всего лишь прицелиться, выстрелить и покончить с его жизнью. Быстро и без эмоций. Огоньки, наконец, тихо исчезли. Синон убрала терминал обратно в сумку и вновь побежала по лесу. Прямо перед Синон был пологий склон Хаума, напротив густой лес. Дайн и Пэйо Райдер находились сейчас в самой гуще леса, двигаясь, с точки зрения Синон, справа налево. Похоже, оба они стремились к реке, делящей эту местность пополам, а точнее, пересекающему ее мосту. Видимо, осторожный Дайн пытается избежать риска, который несет с собой сражение в лесу и хочет вместо этого встретить Пэйо Райдера на мосту, где лучший обзор. Синон была ближе к мосту, чем они оба. Если она поторопится, то сможет занять хорошую позицию для снайперской стрельбы. Ей хотелось понаблюдать за их боем, а потом, когда кто-то из них победит и утратит бдительность, застрелить его. Скинув Гекату на правое плечо, Синон пригнулась и вновь побежала через лес. Девушка пробралась через бурые хаумы. Выбравшись из кустов, она увидела, наконец, багровую ленту отраженного закатного света. Это была река. Беря исток в южных горах, она величественно змеилась, уходя на север, в сторону центра карты, где в туманной дымке едва виднелись руины заброшенного города. На том берегу реки были заросли большущих деревьев, а под деревьями Синон разглядела извивающуюся каменистую тропку. Тропка спускалась к реке в 200 метрах к северу от снайперской позиции Синон и упиралась в простой металлический мост. Как раз сейчас те два игрока, должно быть, бегут по этой тропинке. Интуиция Синон не подвела. Из тени старых толстых деревьев выскочила фигурка и бросилась по тропе прямо к мосту. Синон поспешно установила геккату и напрягла зрение еще даже до того, как приблизила глаз к прицелу. Фигурка была облачена в зеленый лесной камуфляж. Под шлемом виднелся подбородок. Судя по автомату СИК, это действительно был дайн. Он бежал ровно, как подобало ветерану. Покинув лес, он всего за несколько секунд преодолел 50-метровое расстояние до моста, перебежал на ту сторону реки, где пряталась Синон, и тотчас залег. Ясненько. Не без уважения пробормотала Синон. Из этой позиции было удобно атаковать противника, который захочет преодолеть мост. Однако Дайн все равно был слишком беспечен. Он подставил беззащитную спину любому, кто прятался на этом берегу реки. Всегда следи на 6 часов, Дайн. Пробормотав эти слова, Синон поймала в перекресте прицела лицо с грубыми чертами. Теперь она могла действовать, не дожидаясь даже поединка Дайна с Пейл Райдером. Хотя Райдер и заметит позицию Синон, ему еще предстоит пересечь мост, если он захочет до нее добраться. Синон была всего в 200 метрах от моста, и даже если противник будет бежать со всех ног, она была уверена, что сможет попасть и с одного выстрела убить. Конечно, будет жаль тех, кто сейчас смотрит трансляцию. Подумала Синон и положила палец на спусковой крючок Гекаты. И вдруг по спине пробежала холодная дрожь. Сзади кто-то был. Дура! Сама так увлеклась выцеливанием, что забыла следить, что за спиной. Мысленно ругая себя, Синон быстро убрала правую руку от Гекаты, развернулась на 180 градусов словно пружина и выхватила левой рукой вспомогательное оружие – пистолет-пулемет МП-7. Пока она все это делала, в голове у нее метались обрывочные мысли – Как кто-то мог оказаться у меня за спиной? Я всего несколько минут назад проверяла сканер. Там же был только Ричи. Он просто не мог успеть сбежать с холма. И я бы ни за что не пропустил его шаги, если бы он бежал с пулеметом. А любой другой враг, кроме Ричи, просто не успел бы до меня добраться за такое короткое время. Что же это? Кто это? Хотя Синон и была поражена, она все же выхватила МП-7 и выставила черный ствол перед собой. Разумеется. Она не очень много внимания уделяла деталям. Она просто не могла поверить, что кто-то успел ее подстеречь. Уйти от удара она уже не сможет. Сейчас они оба начнут опустошать свои магазины, расстреливая хитпоинты друг друга. Синон была к этому готова. Она была готова спустить курок. Но когда она уже собралась открыть огонь, противник поднял правую руку, словно собираясь остановить Синон, и тихо произнес «Погоди!» Синон распахнула глаза и перевела взгляд сдула на лицо противника. И сразу же в глаза бросились красивые черные волосы ниже плеч, нежная, белая, даже под закатным солнцем кожа и продолговатые сверкающие глаза. Ее злейший враг Кирита стоял, раскорячив руки, и пистолет 5-7 в левой руке был наведен на нее. Когда Синон осознала происходящее, в ее сердце смешались сразу несколько чувств и вспыхнули ярким пламенем. Начисто позовыв, продула у себя перед глазами, она неосознанно заскрежетала зубами, вперила злобный взгляд в Кирита и собралась была уже нажать на спусковой крючок своего МП-7 в левой руке. Однако Кирита вновь произнес спокойным голосом, от которого указательный палец Синон непроизвольно расслабился. «Погоди, у меня есть предложение». «Что еще за предложение в нашей ситуации?» Заспорила Синон негромко, но с явной жаждой крови в голосе. «Какие могут быть предложения и компромиссы? Нам надо только выяснить, кто первым сдохнет. Я бы уже выстрелил, если бы хотел выстрелить». В словах Кирита слышалось какое-то необычное напряжение. Это заставило Синон замолчать. Похоже, что-то беспокоило его сильнее, чем дуло пистолета-пулемета прямо перед его носом. И хоть она и не рада была это слышать, Кирита сказал правду. Если он с такой легкостью сумел к ней подкрасться, он мог запросто убить ее в спину пулями или световым мечом. Не отводя взгляда от вынужденной замолчать Синон, Кирита тем же негромким голосом продолжил. «Я не хочу, чтобы мы сейчас стреляли в друг друга, иначе те двое услышат выстрелы». Глаза Кирита дернулись, его взгляд сместился за спину Синон в сторону металлического мостика, где вот-вот должен был начаться бой. «А? Что ты имеешь в виду? Я хочу посмотреть тот бой на мосту, пока не определится победитель. До того, пожалуйста, ничего не предпринимай. Посмотреть?» а потом что ты собираешься делать? Скажешь что-нибудь идиотское вроде «А теперь давай начнем мочить друг друга». «Нам нужно следить за развитием событий, а потом я уйду, так что на тебя нападать не буду». «Но я могу выстрелить в тебя сзади, ты в курсе?» «Ничего не поделаешь, рассчитываю на твое понимание. Смотри, сейчас начнется». Кирита с возбужденным видом уставился на мост и действительно опустил руку с 5-7. Его противник навел оружие ему в лоб, а он спокойно себе убрал пистолет в кобуру. Синон была разозлена до невозможности, но почувствовала, что ничего тут уже не поделаешь, и ее плечи расслабились. Если она приложит чуть-чуть больше силы к спусковому крючку, 24 пули калибра 4,6 мм выбьют из Кирита все его хитпоинты. Однако Синон уже видела в Кирита своего главного врага, и ей совершенно не хотелось заканчивать поединок с ним в такой несерьезной манере. Этот Кирита может и без траектории сможет от пули Гиката увернуться. Такая мысль уже посещала Синон, и она обдумала различные варианты сражения с ним лоб в лоб. Если им придется сражаться, то Синон надеялась, они с Кирита останутся последними выжившими среди 30 участников финала. И уж тогда они устроят битву не на жизнь, а на смерть, в которую вложат всю душу и сердце. Ты будешь драться со мной потом, как полагается? Ага. Кирита кивнул, и Синон, посмотрев ему в глаза и задержав взгляд на полсекунды, опустила свой пистолет-пулемет. Она знала, что Кирита вряд ли сейчас внезапно нападет, но на всякий случай палец со спускового крючка не убрала. Кирита, однако, сразу расслабился и залег в кустах рядом с Синон, достал с пояса миниатюрный бинокль и принялся наблюдать за ходом поединка. Такое отношение, нежелание хотя бы рассматривать ее как потенциальную угрозу, одновременно бесило и вселяло нерешительность. Зачем вообще этому типу наблюдать, как кто-то другой дерется? И, кстати, когда он успел тут появиться? Несколько минут назад, когда она проверяла терминал, имени Кирита не было в пределах километра. Впрочем, Синон проглотила сомнения и отправила свой МП-7 в Кабуру. Потом, взявшись за Гекату обеими руками, принялась наблюдать за намечающейся дуэлью. Дайн по-прежнему лежал на длинном металлическом мосту. CG-550, который он прижал к лицу, был абсолютно неподвижен. Дайн был полностью сосредоточен. Да, его никак нельзя было недооценивать. Ну, впрочем, Пэо Райдер, загнавший Дайна в столь сложную ситуацию, едва ли так вот просто возьмет и выйдет из леса прямо напротив него. «Дуэль, которой ты с таким нетерпением ждешь, может и не состояться». Насмешливо прошептала Синон лежащим рядом с ней Кирита. «Дайн не будет лежать там вечно. Как только он решит двинуться... Я его подстрелю. Если такое будет, действуй. Нет, постой. В голосе Кирита внезапно послышалось напряжение. Синон машинально отвела глаз от прицела и взглянула на мост невооруженным глазом. И в эту же самую секунду на идущей из чащи тропе появился силуэт. Это был высокий, худой игрок в странном сине-белом камуфляже. На нем был черный шлем, так что лица было не разглядеть. Все его вооружение оставлял легкий дробовик Armalite r 17 Должно быть это... Да нет, наверняка это и есть Пэйл Райдер, преследовавший Дайна. Лежащий на другой стороне моста Дайн тут же весь напрягся, и эта аномальная аура передалась и Синон, хоть та и была довольно далеко. В то же время от Пэйл Райдера никакого напряжения не исходило. Вообще не похоже было, чтобы он опасался автомата Дайна. Он спокойно и непринужденно шагал по мосту. А он силен. Не удержавшись, прошептала Синон. Кирита рядом с ней вдруг шевельнулся. Кинув на него взгляд, Синон обнаружил, что его красивое, похожее на девичье лицо очень напряжено. Иными словами, Кирита следил за этим Райдером, Хотя Синон впервые видела имя и внешность этого конкретного игрока, его действия показывали, что определенный уровень мастерства у него имеется. Несмотря на то, что в ГГО траекторию пули можно предсказать с помощью линии пули, которой нет в реальной жизни, подобраться вплотную к противнику, вооруженному автоматом, очень непросто. Как правило, игрок использует препятствия, за которыми можно укрыться, перебегает от одного к другому и сближается с противником зигзагом. А Пэйо Райдер просто шел по мосту с беззаботным видом. Ничто не могло блокировать пули, ни ландшафт, ни какие-либо объекты. Даже Дайн, который отступал специально, чтобы создать эту ситуацию, молча лежал, и по его спине было видно, что его охватило сомнение. Однако «Дайн» уже довольно давно был командиром отряда, и его опыт заставил его отбросить сомнения. Секунду спустя его CG-550 усердно застрочил, и этот звук, вполне подходящий швейцарской машине, разлетелся над речной гладью. «Пейлрайдер», однако, увернулся от дождя 5,5-мм пуль таким способом, какого «Синон» от него не ожидала. Он подбежал к тросу, поддерживающему мост, и с помощью левой руки взобрался на него. Дайн поспешно перенацелил автомат, но лежащему человеку трудно стрелять в противника, который выше него. Вторую очередь он промазал, а Пейлрайдер, тем временем использовав пружинистость троса, спрыгнул на мост совсем рядом с Дайном. Тип СТР с легким снаряжением, высокая 3D-мобильность и его навыки тоже довольно приличные. Пока Синон это бормотало, Дайн вскочил, давая понять, что еще раз на этот трюк не попадется и в третий раз нажал на спусковой крючок. Однако эту его атаку Пейл Райдер предвидел. Между линией огня и настилом моста был промежуток. Сине-белый силуэт, оперший левой рукой настил, сделал кувырок в этом промежутке. Когда он встал, от Дайна его отделяло сантиметров 20. «Ах ты!» Знакомо выругался Дайн и попытался быстро сменить опустевший магазин на 30 патронов. Но... Армалайт в руках Пэйл Райдера выплюнул беззвучную вспышку. С такого расстояния из дробовика не промахиваются. Дайн отлетел назад, и вспышки спецэффектов расцветили его всего. Как неудивительно. При этом он не прекратил перезаряжать автомат и был уже готов скинуть его к плечу, когда противник произвел второй выстрел. Пэйл Райдер подобрался вплотную и выстрелил вторично, вновь заставив Дайна потерять равновесие. Такой класс оружия, как дробовик, Имеет довольно устрашающее свойство Помимо обычного урона, он вызывает задержку реакции жертвы Что позволяет безнаказанно атаковать снова и снова Не нужно было вскидывать сик Даже и от пояса он бил бы достаточно сильно Однако мысли Синон не достигли мозга Дайна Да и в любом случае было уже поздно Пейл Райдер приблизился, спокойно перезарядил свой ар-17 И в третий раз спустил курок в упор Из ствола 12-го калибра вырвался ураган Дроби и снес оставшиеся у Дайна хитпоинты. Дайн лежал на мосту безжизненно. Прямо над ним медленно вращалось красное слово «мертв». Все, он в финале не участвует. Однако разлогиниться до начала финала он тоже не сможет. Это сделано, чтобы предотвратить обмен информацией между игроками в реальном мире. Его труп может лишь смотреть трансляцию, пока финал не завершится. Этот синий парень реально хорош. Тихонько произнес Кирита. Лежащая рядом Синон почти кивнула на автомате, но при следующих словах Кирита ее брови поднялись. Он один из тех в списке, о которых мы говорили. Синон это показалось страшно подозрительным, но она тут же вспомнила, что имя Пейурайдер действительно было одним из трех, о которых волновался Кирита. Иными словами, Пейурайдер мог быть тем самым. Он и Кирита пытались убить друг друга в ярмом его игре, в которую Кирита играл раньше. И называлась эта игра? Нет, может быть, это та самая знаменитая игра. Здесь Синон заставила себя перестать думать. У Кирита, конечно, есть свои проблемы, но это его проблемы. Никому другому до них нет дела, и никто другой за них не в ответе. Словно стряхивая остатки сомнений, Синон сняла Гекату с предохранителя, после чего тихо и просто заявила «Сейчас я его сниму». Не дожидаясь ответа Кирита, она положила палец на спусковой крючок. Уничтожив Дайна таким потрясающим образом, Паэл Райдер сошел с моста и собрался двигаться на север. Синон сразу поймала в прицел его тощую спину и стала готовить выстрел, прикидывая расстояние и силу ветра. И только тут Кирита ответил хриплым голосом. «А, понимаю, но если он тот самый...» «И что, если он тот самый?» Ты хочешь сказать, что он, стоя ко мне спиной менее чем в 300 метрах, может увернуться от моей снайперской фишки первого выстрела без линии пули? Кончай валять, дурака. Синон, едва шевельнув губами, ответила Кирита и собралась уже нажать спусковой крючок. Но тут, сквозь прицел, Синон увидела нечто невероятное. Маленькая пулька выскочила из сине-белого правого плеча Пейо Райдера, и высокий худой парень дернулся вправо, словно это его пуля толкнула. Синон и Кирита, следившие за происходящим в бинокль слева от нее, воскликнули одновременно. Несмотря на удивление, Синон автоматически вслушалась. Разумеется, необходимо было услышать звук снайперского выстрела, попавшего в пау-райдера. Откуда он и вообще что за звук? Однако, сколько Синон не напрягало слух... Ничего, кроме сухого ветра и шелеста речной воды, она не слышала. «Я что, его пропустила?» Прошептала она, и Кирита, судя по всему, думавший о том же, почти беззвучно ответил. «Нет, я тоже ничего не слышал. Что вообще происходит?» Единственное, что приходит в голову — лазерная винтовка, у которой очень тихий звук выстрела. Или пулевое оружие с шумоподавителем. Но что «но»? Синон покосилась на озадаченного Кирита, думая, сколько ему стоит рассказать, но все же начала объяснять. «Прибор бесшумной стрельбы. Такая штука, которую помещают перед дулом, чтобы приглушить звук выстрела». «А, глушитель». «Можешь назвать и так. В общем, если снайперская винтовка им оборудована, то звук выстрела в какой-то степени ослабевает. Но эта штука плохо влияет на точность, прицельную дальность и довольно дорого стоит». «Ясно». Кирита кивнул и покосился на кончик ствола Гекаты-2 «Синон». «Там был всего лишь дульный тормоз». И даже полный новичок такой как Кирита легко мог сказать, что это не глушитель. Прежде чем Кирита успел что-то сказать, Синон добавила: «Это не для экономии денег, а просто такие штуки не в моем стиле». М -м -м. Синон фыркнула и снова глянула в прицел. Пейл Райдер упал на землю, и не похоже было, чтобы он собирался вставать. Однако же выстрел явно был несмертельным, иначе над ним бы появилась красная надпись «мертв», как надлежащим чуть по Он жив, тогда почему он не бежит и не отстреливается? Были и другие непонятности. 10 минут назад, во время скана со спутника, Синон убедилась, что в пределах одного километра от нее не было никого, кроме троих, о которых она знала. Значит, таинственный снайпер подстрелил Пэйл Райдера с приличной дистанции. Но в таком случае он должен был использовать оружие большого калибра. В ГГО, чем больше калибр, тем слабее эффект звукоподавителей, и тем сильнее падают точность и дальность стрельбы. Тем не менее, звука выстрела слышно не было, и Синон не понимала почему. Размышляя об этом, Синон внезапно вспомнила, что уже думала на эту тему в отношении игрока, лежащего рядом с ней, и решила, что самое время поинтересоваться. Повернувшись к нему, она негромко спросила: Кстати, Кирита, откуда ты взялся? Тебя не было в этих холмах 10 минут назад, во время сканирования со спутника. А? А я следил за этим поэл-райдером примерно с полукилометра, так что должен был появиться на экране... А, понял. Что? 10 минут назад я был в реке. Прятался под водой. Может, поэтому спутник меня и не засек. Ты... ты плыл по реке? Синон изо всех сил старалась держать голос, и в итоге ей удалось не завопить. Реки и озера в игре – незапретные зоны, это известно. И при падении в воду Аватар не умирает. Однако хитпоинты в воде постоянно снижаются, и из-за тяжелого снаряжения игроки не могут плыть. На практике ни один игрок не способен плыть по этой довольно широкой речке, кроме аквалангистов со специальным снаряжением. «Как... как тебе это удалось?» Когда она, наконец, трудом выдавила этот вопрос, Кирита, как ни в чем не бывало, пожал плечами и ответил – Разумеется, мне пришлось снять все снаряжение. Во всех VR-MMO на платформе 7 можно убирать все, что надето на аватар, в рюкзак. Нет нужды волочь все на себе, верно? Возможно, ее лицо сейчас было идеальным примером такой степени потрясения, что человек просто не в силах что-либо сказать. Бог с ним с плаванием. Сама мысль о том, чтобы снять с себя всю броню и оружие посреди поля боя, казалась настолько наглой, что в это невозможно было поверить. «Зрители будут просто в восторге, когда увидят тебя в одном белье». «Да ладно, в трансляции ведь только боевые сцены показывают». После этого ответа Кирита, тон и лицо которого говорили «И не морочь мне голову», Синон лишь холодно фыркнула и произнесла «Проехали». Стало быть, скан спутника не ловит, если человек под водой. Это я запомню. Однако Пэйорайдер, ради которого тебе пришлось плыть под водой, похоже, хоть и сильный, но ничего выдающегося. «Разок в него попали, а он уже встать не может. Думаю, он...» Синон собралась закончить фразу словами «не выживет», но Киритов, вновь поднявший к глазам бинокль, ее перебил. «Нет, не думаю, что это он от страха не может подняться. Посмотри, видишь, на его аватаре какой-то странный спецэффект». Синон поспешно подкрутила прицел, повысив увеличение. Хотя в свете закатного солнца разглядеть что-либо было трудно, но по сине-белому камуфляжу Пейорайдера действительно бегали синеватые искорки. Этот спецэффект Синон уже видела раньше и вызвала его... Электрошоковая пуля! Что это еще такое? Из названия можно догадаться. Уникальная пуля, которая, когда попадает в цель, выдает мощный электрический разряд. Но она маленького калибра и патроны очень дорогие, так что в ПВП их редко используют. Используют их обычно, когда партия охотится на большого монстра. Пока Синон объясняла, парализующие пейл райдера искры стали бледнеть. Еще немного, и эффект выдохнется. Хитпоинты из-за этого параличане страдают, но теперь Синон совершенно перестала понимать, зачем врагу производить такой трудный снайперский выстрел. Синон не могла понять, это она сейчас чуть-чуть сдрожала или кирит рядом с ней. В двухстах метрах от того места, где они оба прятались, с запада на восток протянулся тот самый металлический мост. На западной стороне моста лежал Дайн, и он был мертв. Пейл райдер, опрокинутый пулей шокером, которая вылетела откуда-то из леса на восточной стороне, лежал в 5 метрах от Дайна. Но он вот-вот должен был подняться на ноги.